Виргис осторожно выполз на передний край, стараясь быть незаметным. На соседнем холме уже стояла вражеская пиранья в окружении пяти неприятельских солдат. БТР-80 въехал на холм. Вот из него вышел Стечкин. Вот перед ним распахнулась пиранья, и майор скрылся внутри. Оставалось только ждать. Однако буквально через минуту виргис заметил, как из высокой травы на склоне соседнего холма осторожно выползают два вражеских солдата и тащат какой-то ящик. Вот они уже позади родного БТР-80, вот они запихивают под него ящик и уползают обратно, разматывая кабель. «Черт!» — прорычал боец. Он не сомневался, что враг подложил под бронетранспортер взрывчатку. Но Стечкин дал четкий приказ ничего не предпринимать. Может, чилийцы просто перестраховываются на всякий случай, а вовсе не собираются непременно подрывать машину? Ведь они сами рядом и могут пострадать. Вон их солдаты, буквально в десяти метрах. Они не залезли в свою бронемашину, а уселись на броне. Взрыв не только убьет их, но и повредит пиранью, что делать выстрелить по своему броневику из автомата, чтоб ребята выскочили, увидели этот кабель и все поняли. А что, если он тем самым сорвет переговоры и подставит майора? Нет, надо ждать. Нельзя нарушать приказ. Центурион Элиас Клаус мюллер сидел на том же месте и по обыкновению пил кофе. Рядом находился еще один человек, похоже, переводчик. Напротив него сидели еще трое, со штурмгеверами и красными треугольниками на груди. Видимо, это были Колесников и его парни, но они молчали. Только кивнули вошедшему Стечкину. — от чего вдруг такая перемена планов, мой друг? — перевел переводчик, говоривший с более сильным акцентом Ченрохес слова Центуриона. Тот сидел так же вальяжно, как и при первой встрече, однако на этот раз кофе от чего то не предлагал. «Это наше внутреннее дело, и нашего с вами обоюдного договора о мире оно не касается никоим образом», — ответил Стечкин. «Вот как? И вы хотите просто забрать своих людей?» «Именно. Занятно. А это ваше внутреннее дело имеет отношение к тому туннелю, который вы нашли?» «Я повторяю, это наше внутреннее дело, и я его обсуждать не собираюсь. Я забираю своих людей и ухожу. Все остальные договоренности остаются в силе». Клаус Мюллер тихо засмеялся и кивнул. Троица в защитных костюмах тут же щелкнула за творами штурмгеверов и наставила оружие на майора все ясно. «Это не Колесников с ребятами. Это враги. Ловушка!» Пиранья взревела двигателем, выпуская густой клуб дыма, и рванулась с холма в противоположную от Виргиса сторону. Прошли считанные мгновения, а потом грянул взрыв. Кормовую часть бронетранспортера подбросила в воздух. В сторону отлетела ступица с колесом объятый пламенем БТР, завалился на бок Виргис стиснул зубы. Все. Все, кто там находился, погибли. Ахмед. Женька Соленый, Вадик Лемешев, Тоха Лунин — все. Боец рванулся назад в сторону бункера. Ему предстоял кросс почти в четыре километра, и это с учетом одетой на него химзы. Сбежав с холма, он поравнялся с деревом, из которого вдруг возник силы человека, затем удар прикладом по голове. Он не успел опомниться, как оказался на песчаной земле. Глаза не видит, голова жутко гудит, И Виргис судорожно стал искать автомат, нащупал, и тут же кто-то выдернул спасительное оружие из дрожащих рук. Посыпались удары по ребрам, по голове, по спине, по ногам. Виргис понял, что это конец, однако внезапно побои прекратились. Ему что-то сунули в руки, а потом послышались торопливые шаги удаляющихся людей. Боец судорожно сдернул с себя маску «К черту ее теперь!» В руках у него была стеклянная бутылка с какой-то запиской внутри. Похоже, именно ее всучили ему вражеские солдаты, напавшие с засады «Ну, суки!» — простонал Виргис, превозмогая боль в побитом теле и срывая химзу. «Ну, падлы!» Они уже долго находились в жилище старосты. Тигран ходил взад и вперед обдумывая, каким образом при помощи одного автомата с одним рожком можно избавить клавенов от виртов. А еще ведь неизвестно, что из себя эти вирты представляли. Тем временем со стороны большого зала с оборванцами послышалось какое-то возбужденное роптание. Оно нарастало. «Что там происходит?» — вздохнула подавленная всем увиденным здесь Рита. «Не знаю, может, с Наденькой что-то?» Ответ они узнали раньше, чем Тигран успел выйти из этого помещения и добраться до зала. В дверной проем ковыляя ворвался староста. «Что же вы наделали?» — сокрушенный почти плача вымолвил он. «Только сейчас» — Баграмен заметил, что в руке у старика была стальная германская каска М-35, вся в свежей крови. «Что мы наделали?» — спросил озадаченный Тигран. «Вы смели поднять руку на Вирта. Вы накликали на всех беду и истребление. Они придут и будут убивать. Что?» «Мы не поднимали ни на кого руку», — возмутился Багромян. «Что произошло? Объясни. Скловены, ходившие на работы, нашли в отдаленных казематах убитого Вирта. Это часть его головы». Старик принялся трясти каской. Тигран бесцеремонно выхватил ее и стал разглядывать. Обычный шлем с натянутым на него ремешком темных узловатых сварочных очков. Было совершенно непонятно, зачем в кромешной мгле подземелий темные очки. Но вот что ясно как день, так это то, что голову, на которой этот шлем покоился, распотрошили выстрелом. Возможно, и не одним, но, по крайней мере, одна пуля попала именно в шлем и пробила его в лобной части. «Этот шлем Вирта?» «Да», — взвыл старик. «А Вирт точно мертв?» «Да, но это не мы. Мы вообще не знаем даже, как эти Вирты выглядят». «Саня...» Тихо произнесла Рита, «учитывая, что он сделал от него чего угодно можно ждать. И у него ведь твой пистолет, а ведь точно. Вот же урод, мать его!» Старик бессильно упал на колени и зарыдал. «Подвывай, нельзя! Нельзя убивать божество!» Старший прапорщик Шестаков мрачно глядел на бутылку, которую принес Виргис. Прежде чем потерять сознание, бедняг успел рассказать все. И про командира, и про БТР с ребятами, и про засаду. Доктор сказал, что он наглотался чертового тумана с моря, и его шансы прийти в себя ничтожно малы. Это можно было считать поражением. Два офицера в руках врага. Не просто два офицера. Командир. Человек, на которого вся община буквально молилась эти годы. Потеряна одна боевая единица. Потеряны люди. Шестаков могучей рукой сдавил бутылку, и она лопнула у него в ладони. По иссеченной коже потекла кровь. — Эдуард Иванович! — пробормотал кто-то из находившихся у лазарета бойцов. — Вы бы заткнуться всем! — прорычал Шестаков и поднял выпавший листок бумаги, развернул его. Что-то написано, что непонятно, не по-русски. Гондурас сюда этого живо рявкнул старший прапорщик. Через минуту тычками автоматных стволов в помещение затолкали Рохаса. Ну что, урод? Вот она, цена мира с такими мразями, как вы. Шестаков сунул ему в лицо бумагу. «Читай, скотина. Рохос был явно удручён таким резким поворотом событий, который внезапно сменил его статус и снова сделал Пленником. Однако он старался держаться с достоинством. Взял лист и стал переводить написанное там карандашом. «Ваши люди живы. Их жизнь зависит от вас. Их жизнь решат переговоры. Сегодня на закате, на том же месте». «Все?» «Да, все», — кивнул чилиец. Шестаков резко схватил Роха со одной рукой за грудки, въехал ему своему лбом по носу, и отбросил прочь, как тряпичную куклу, увести отсюда это дерьмо быстрее, пока я с него скальп не снял. Провожая ненавидящим взглядом пленника, Шестаков принялся наматывать на ладонь бинт, который ему вынесли из задета Собрать всех сержантов в кабинете командира немедленно, этого Загорского, туда же. — Да шевелитесь вы, не стойте, вашу мать! Прапорщик направился в апартаменты утерянного, возможно, навсегда, лидера. Войдя туда, бросил взгляд на пепельницу, на койку, на разложенную на столе карту. Твою мать, Паша, говорил же я, говорил, хотя... Это ведь я настоял на мире с этими отбросами, черт, прости, командир. Ничего, посчитаемся, как водятся у нас, так и сведем счеты. Он сел за стол, выдвинул ящик и извлек оттуда пачку примы из командирских запасов, закурил, жадно затягиваясь. В помещение стали входить сержанты. Осмотрев их и убедившись, что все они, в том числе и ранены недавно Михеев, на месте, Эдуард начал говорить «Сынки, братишки, нам объявили войну. Четыре наших товарища в их плену, и среди них наш командир. Теперь они снова требуют переговоров. В случае их подлой выходки командир запретил вести с ними переговоры и вытаскивать его из плена». Шестаков вдруг сжал кулаки и стиснул так, что перекусил папиросу. «Но вашу мать!» — и он со всей своей богатырской мощью ударил кулаком по столу. «Мы — русские морпехи! Мы вытащим наших братьев из плена, живыми или мертвыми, и землю нашу на поругание не отдадим, за роем в ней каждую наземную собаку, которая пришла к нам с оружием в руках, там, где мы». — Там победа! — зарычали сержанты. — Вот это я понимаю, сынки, вот это настрой! — оскалился Шестаков. — И теперь слушать мою команду. — Михеев, я. Ты все равно раненый. Берешь шесть стрелков, одного с пулеметом. Берешь стариков, женщин и детей, и ведешь их в пятый форт по туннелю. Пусть собирают свой скарб, но без возни. Пятнадцать минут на сборы — и все. Возьмешь с собой доктора и Виргиса, подростком уже обученным обращению с оружием, Таковое раздать и объявить им, что они теперь бойцы морской пехоты и обязаны выполнять приказы по закону военного времени. И если надо будет валить Самохинцев, то они будут валить. Самохина и его прихвостней без сантиментов, как врагов народа к стенке, нравится им или нет, но пятый форт теперь наш. Как понял меня? — Все ясно, товарищ гвардии старший прапорщик, — выполнил Михеев. «Самохина его лакея я лично, вот и славно. Где Загорский, тут из за спин сержанта вышел Александр. Покажешь дорогу Михееву? Нет, я не могу. Что?» — рявкнул прапорщик. «Сынок, ты в своем уме?» «Ты?» — сказал гвардейцу. «Нет». «Я не военный», — пробубнил Загорский. «А мне плевать. Я тебя мобилизую. Понял? Ты призван в связи с началом войны. Послушайте». Там нет ничего сложного. Я Михею план нарисую, он справится. Мне друзей своих найти надо. А кто, твою мать, объяснит Михею, кто там у вас в форте друг, а кто враг? У Самохина силы человек десять, которые могут оказать сопротивление. Остальным глубоко наплевать, кто у власти, лишь бы жрать, что было. Тем более, что Баграмян постарался о доброй молве. И ваших там большинство уважает но ну, а что ты будешь делать в таком случае? Я же сказал, мне надо спасти моих друзей, они там, в подземелье, в другом месте. Дайте мне только автомат и фонарь, мой сел уже и нож. Зачем тебе автомат? Усмехнулся Шестаков. Там, там есть нечто. Что еще за нечто? Загорский повесил голову. Черт, я не знаю, какая-то огромная тварь, полузверь, получеловек. Я убил одну такую из пистолета, но она там не одна. Что за бред? Это не бред!» — заорал вдруг Загорский. — Товарищ старший прапорщик, — поднял руку Михеев, — разрешите? — Да Андрей чего? — Там Багромян. Вы же помните его. Он свой парень. Он нас из плена Самохинского спас. Ему реально надо помочь. Пусть идет. — Ладно, хрен с ним. Рисуй схему, Загорский. Хорошо. Мы, кстати, некоторый путь вместе с Михеем пройдем до развилки. Ладно, Андрей. Да, товарищ старший прапорщик. Возьмешь бурку. Когда разделитесь, бурка пусть с Загорским идет. Мало ли что. Все понял, кивнул Михеев. Так, Альфтан, я. Берешь Терещенко и их мехводов, и срочно готовите всю технику к боевому выходу. БТРы, Шилку, ПТС. Все. Боеприпасов по две нормы. Есть. Пулемет на кабину, ПТС какие ставить? Что за вопрос еще? Номенклатурой и боевым расписанием предусмотрено? Так точно. Штатное место для пулемета есть? Так точно. Стрелок в состав экипажа входит? Так точно. Ответ ясен? Так точно. Но вот и делай, как положено. Но первым делом приготовь для меня БРДМ. На нем поеду на переговоры. Все удивленно уставились на нового командира. Товарищ старший прапорщик, какие переговоры? Они же молчать я сказал. — Для подготовки техники и вооружения нам нужно выиграть время, — сказал, значит, поеду. — Никита, и тот пояс шахида, что ты смастерил для капитана Колесникова, приготовь для меня. — Пошире сделай. — С поправкой на мою медвежью тушу, понял? — Так точно, действуй. Остальным выставить усиленные дозоры на оговоренных точках вокруг базы. Усилить охранение ангаров с техникой и ветряных генераторов. Отдать распоряжение на подготовку ручного оружия и минометов Гришин, я. Сколько у нас глубинных бомб на складе? Десять средних, двадцать две малые. Их тоже приготовить и погрузить на ПТС. Все знают свои обязанности согласно боевому расписанию. Так точно. Теперь слушайте дополнительные вводные. Это на тот случай, если я не вернусь с переговоров. ПТС с полным расчетом и глубинными бомбами идет в море. Вот в эту точку. Ориентир. Старая платформа. В 22.00 произвести глубинное метания в заданном районе. Через час все крабье отродье выползет на берег как раз в точке высадки неприятеля. Следовательно, с 11 до полуночи уже будет слышна стрельба. Они будут от крабов отстреливаться. В это время шесть БТРов и Шилка должны быть уже вот на этих позициях. Восточнее место раскопок. По два бронетранспортера вот тут с флангов. Как только те начнут биться с крабами, начать сжимать кольцо. Боеприпасов не жалеть. Смешать там на полигоне все. Песок, траву, железо и мясо. В охранении базы останется отделение Кошкина и химика. Если к рассвету наши ударные силы не вернутся или не дадут две красные ракеты в воздух, значит поражение. Кошкин, я. Твоя задача в этом случае взорвать вход в убежище и в пешем порядке уходить в Калининград, в пятый форт. Ясно? Так точно. Если кто-то покинет пост до означенного времени или до взрыва бункера расстрел на месте если до того нападет неприятель значит взорвать вход в бункер сразу и с боем отходить с боем связывать противника огнем и уничтожать где бы он ни был задача ясна так точно выполнять а что с пленным делать послышался голос никиты он явно был озабочен судьбой рохаса с которым за это время возможно даже Сдружился. И «Если я не вернусь через час после своего отбытия расстрелять, ты понял, Никита?» «Да», — вздохнул тот. «Не слышу, гвардеец, так точно!» «Вот так-то лучше. Хотя постой. Тащи-ка его сюда».